Глава третья. Кирюха. Следующее утро было таким же уютным. Солнечный свет, бьющий с крыш. Чай. Словоохотливый отчим. Серьезный Боренька дует на блюдце. Тон Иванович послал Колю в Дикси за продуктами. Подвал на углу Большого и Четвертый, чтобы парень осваивался. На лестнице Коля услышал грохот. Внизу что-то случилось. Наклонился над перилами. Кажется, кто-то упал. Побежал поднимать и обомлел. Под металлической конструкцией, при ближайшем рассмотрении, оказавшейся инвалидной коляской, лежало пол красавца с попельотками. Вернее, уже без попельоток. Волосы были намазаны гелем и торчали в разные стороны модно и воинственно. Гонщик, король турника, тер голову и стонал. Пролетел пролет. Вообще-то я... На заднице и культях могу спускаться, а коляску держать над головой. Но это не гигиенично. Ты куда направился, кулёлька? В Дикси. А ты? Я туда же. Рынок закрыт. У меня сильные руки и исключительное чувство равновесия. На коляске я спускаюсь, откинувшись назад на задних колёсах. Левое колесо контролирую, правое держусь за перила. Главное — преодолеть страх падения и освоить глубокий баланс. Меня звали в цирк Дюсалей. Прислали контракт на пол лимона, но я отказался. У меня полно других дел. Спусти инвалидку и жди. Сейчас будет тебе представление. Коля отнес коляску и с волнением смотрел наверх. «Советский цирк умеет делать чудеса! Советский цирк и все в оранжевых трусах!» металось эхом на лестнице. Кирюха спускался на руках. На культях джинсы были завязаны узлом. «Это эксклюзивная модель Levi's. Я не стал их укорачивать, потому что скоро мои ноги отрастут. Я богатый человек. Мне лучший мастер делает суперпротезы. Кстати, и очень дорогая коляска. Выполнена на заказ. С меня сорок мерок сняли, чтобы ее сконструировать. Мне не нужна электрическая. Я должен работать руками. Пол царства за сегодняшней ржаной. Погнали в Дикси на первый, там нет ступенек. Мне надо двигаться, поэтому я сам хожу по магазинам. «С тебя, кстати, тысяча рублей за зрелище». <свят> «Ладно, шучу». Коля вел коляску по второй линии. Кирюха выглядел очень представительно. Примерно как знаменитый травмированный спортсмен-каскадер. Квадратный подбородок. Наимоднейшая красная косуха, плотно сидящая на широких плечах. Черные перчатки с раструбом. Еще Коле показалось, что новый знакомец своим скуластым лицом Небольшим прямым носом, пристальным взглядом, широко поставленных глаз напоминает бабкиного кота. Волосы, точно шерстка, потрепанного в уличных боях Марса. Держа усадины на виске белый платок, Кирюха болтал без остановки. Он рассказывал деревенщине про каждый дом, про знаменитых людей, которые там жили. Громко читал стихи про овощной магазин, где вместо капусты продают мертвые головы, В Дикси многозначительно выбирал кочаны покрепче и бросал Коли. Продавщицы его знали, он с ними снисходительно перешучивался, оператор-кассир Тахмина срочно вызвал администратора Хуршиду, чтобы помочь колясочнику. Кирюха Хуршиду отправил обратно в подсобку, сказал, что есть у него помощник. Он вел себя как хозяин этого магазина, нет, всей торговой сети. Дома на лестнице снова показал представление. Поднимался на руках, держа торс под углом. Он двигался, как настоящий атлет и циркач. Коля тащил инвалидку и рюкзак с продуктами. Кирюха пригласила его к себе на чашку чая.